но и в ковчег, наскоросооруженный и, скорее всего, вымышленный корабль, где в доисторические времена пары существ спасались от гибели в воде, грозившей им по прихоти Бога.